Глава 18. Мы проехали сотни метров. Монстр двигался навстречу. Поблизости больше никого не было. Попробуй попасть по нему. Я протянул автомат. Уже заряжен. Снял из предохранителя и договорить не успел. Кира, буд будто всю жизнь проведя на стрельбищах, вскинула оружие и тут же спустила курок. По снегу размазалась клякса зелёной жижи. Мутан словно в дешёвом кино, раскинул конечности и пластом повалился на землю. Ты где так наловчилась? опешил я. Когда тебя ждала, изучала это устройство. Оно полезное, но не переоценивай его. Через месяц от него не будет никакого толка. Там летает и щадя. Девушка показала куда-то вдаль. На фоне голубого неба я заметил чёрную точку, которая кружила над деревьями. Не самое близкое расстояние. Но опыт с этого существа стоит того, чтобы проехать лишний километр. «Давай сперва зачистим эту территорию!» Я кивнул в сторону деревни. Заметил, как в воздухе появляется Лена. «И лопату надо вернуть!» «Эта человеческая особь сможет защитить других. Она очень сильная личность», — заключила моя знакомая. К тому же она была в данже и увидела, что ей может даровать система. Она не станет делиться с нами опытом. Да и люди должны сами научиться развиваться. Иначе долго они не проживут. Там старики, напомнил я. Это не имеет значения, Кира поджала губы. Есть сотни характеристик, которые смогут их омолодить. К тому же, сейчас тут появилось очень много данжей, десятки в радиусе 2 км. До пятого уровня они пройдут без каких-либо сложностей. Система подстроит всё так, чтобы эти люди сами смогли справиться. В каком смысле подстроит? Я направился в сторону летающей твари. Для крепкого воина и для дряхлого человека мобы в данжах до 5 уровня имеют разную защиту. Рекомендую в будущем перед первым походом в данж повредить ноги или руку. Опять стать инвалидом, вырвалось у меня. Возвращаться к прошлому я точно не собирался. Да, таким же, каким ты был до инициализации. Откуда ты? Начал я, но увидел снисходительный взгляд кьерры и замолчал. Держись. Снегоход слегка задрал нос, а после помчался вперёд. Девушка снова взвизгнула и прижалась ко мне. То она себя ведёт как ледяная королева, то как девчонка из соседнего двора. Непонятно. Способность показала, что вскоре должен показаться монстр. Я резко затормозил и вскинул автомат. Менталист наpregлась к ера. У тебя с ними какие-то личные счёты? Почему ты их так боишься? Существо поднялось из снега. Очередь на полмагазина успокоила тварь. Когда-то давно было сражение, но ничто ж его. Девушка указала на монстра. Доберись до 15 уровня, потом займёмся моей прокачкой. Я рукояткой кинжала начал выбивать зубы. Давно было сражение, продолжила Кейра. Неполноценная война, а назовём это Конфликт интересов за месторождение одного интересного минерала. Гномы вторглись в мир арахнидов. Четыре укомплектованных хирдов. Ты пока что не представляешь, насколько силён хирд гномов. Он действует как единый организм. Каждый игрок дополняет другого. На нашей арене будут участвовать гномы, спросил я, перерезая нить. С нами нет, как соперники, вполне возможно. И вот, гномы попали в рудник, но там никого не оказалось. Пуки не надолго покинули это место, но оставили всего лишь одного игрока менталиста 29-го уровня. У него был очень интересный набор характеристик и веток развития: невидимость с долгим откатом и способность брать одно существо под контроль. Он проник в сознание главного картографа Хирдов, и картограф заманил гномов в простую ловушку. Там всего лишь обвалился пол, а внизу находились эссенции огня, кислоты и энтропии. 400 воинов пали из-за одной ошибки. Чистая победа. Кира уселась на снегоход, и я до сих пор помню десятки таких историй. До сих пор думал, ты ничего не забываешь. Я ухмыльнулся. Моя память сейчас урезана, и начать яна не имело бы никакого смысла. Я могу не знать самых простых вещей, хотя мне кажется, что я всё помню. Это ошибка. Так устроена система во время отбора кандидатов. И ведь я вспомнила об этом только теперь. Как защититься от менталистов? спросил я. Раз уж девушку пробило на разговор, не стоит упускать этот момент. Полностью никак. Идеальной защиты не существует. Всё зависит от твоего уровня, набора артефактов, усилений от крафта, свойств предметов, выбранных характеристик. Но главное от школы. В данже ты выбираешь направление и защиту. Лидером, который ведёт в бой отряд, такая защита необходима. Но тебе лучше взять что-то другое. Ментализм сложно развить до уровня атакующего умения. К тому же, у него будет долгий откат, и маны требует очень много. К мобам Кира указала головой на тушку удаляющейся твари. Это не относится. Понятно. А как? Хватит разговоров, перебила девушка. поговорим, когда я возьму следующий уровень. Сверху раздался пронзительный виск. <звы> Чёрная тень, затмевая солнце, пикировала на двух мирно едущих людей. Кира тут же выпрыгнула со снегохода. Я, наученный прошлым опытом, сперва нажал на тормоз, а только потом соскочил с транспорта. Длинные когти на мощных лапах краем прошлись по моей шапке. В районе головы стрельнула вспышка боли. Я ожидал, что увижу оповещение о переносе к точке фиксации, но на этот раз пронесло. Ещё где, свечкой взмыло вверх и начало заходить на новый вираж. Я вытер приступившую кровь, заливающую глаза, прицелился и нажал на спуск. Все патроны ушли в молоко. Поспешил. Переставил магазин, перезарядил и принялся ждать. Двуре приближалась, направив на меня заостренный клюв. Сбоку что-то кричала Киера, но я проигнорировал её. Дистанция была минимальна, так что я спустил курок. Промазать было невозможно. И что с того, что на меня с неба несётся огромная туша? Раз после смерти у меня есть ещё несколько попыток, то стоит рискнуть. Пули яркими искрами отскакивали от бронированной морды. Визг твари и нескончаемый треск автомата давил на уши. Магазин опустел за считанные секунды, и я вскинул вилы. Когда монстр был в паре метрах от меня, рванул в сторону. Приземлился на снег, достал пистолет, снял его с предохранителя и выстрелил в кожаный бок существа. Летающий мутант задергался. Он встал на лапы и задрал голову. Из глаза торчала рукоятка моего древкового оружия. Моп сделал тяжёлый шаг и грузно завалился. Огородный инструмент хрустнул, рукоятка треснула, и из щели показались алмазные наконечники вил. Монстр конвульсивно дёргался и окончательно затих. "Такое ранение для тебя смертельно?" послышался знакомый голос. Я повернулся в сторону девушки и попытался что-то ответить. Губы не слушались. Перед глазами замаячили чёрные точки. Попытался отмахнуться от них, но ничего не вышло. Мир поплыл. Краем сознания ощутил, как подкашиваются ноги. Надо мной нависло лицо Киры. Она стёрла крови и что-то проговорила. Я увидел лог полученного опыта, после чего почувствовал мимолётный укол в область виска. Вы погибли и будете перенесены к артефакту фиксации до возрождения. 3 2 1 «Ха-ха!» Очнувшись, я тупо смотрел на нависающие надо мной доски, через которые пробивались солнечные лучи. Первое мгновение даже не понял, где нахожусь. Привычного окна, через которое просматривалась моя старая хибара, не было. Только потом вспомнил, что перенес точку возрождения в другое место. Прогнивший пол начал постепенно прогибаться под моим весом. Чертыхнувшись, я отполз подальше. Выглянул на улицу. Неподалёку брёл зомби. Способность показывала, что где-то поблизости скрывается ещё одна ходячая тварь. Подтянул рюкзак и достал вещи. Не густо. Надо будет пополнить запас одежды и оружия. А ещё лучше прекратить умирать. И что это такое? Меня опять убило. Кейра! Сконцентрировался на интерфейсе. Губы расползлись в улыбке. Наконец-то! Поздравляем! Вы попали в топ-10 тысяч. 10 тысяч. Существ, добравшихся до 15 уровня. Количество жизней плюс 1. Всего 8. Получена особая награда. Улыбка фортуны. Пассивное свойство. С вероятностью в 5% вы можете получить удвоенный опыт от уничтожения планетарных мобов, не достигших 10 уровня. Теперь вам доступен аукцион. Размышлял недолго. Сразу же открыл вкладку, которая из серого перекрасилась в зелёный цвет. Перед глазами всплыла надпись. Внимание. Минимальная цена за предмет не может быть ниже 500 очков опыта. Это относится как к артефактам Метаполя, так и к предложениям игроков. Для выставления лота требуется получить 21 уровень. Предметы с отличающимися свойствами не могут быть выставлены одним лотом. Максимальное количество однотипных предметов не ограничено.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 Без ветки торговца вы будете наказаны игрой. Пока одевался, залез в первый раздел, который оказался девственно чистым. Никто еще не выставлял лоты, но оно и понятно. Слишком уж мало времени прошло, чтобы кто-то поднялся до нужного уровня. Хотя, учитывая жадность правительства, не удивлюсь, если они посылают отряды за нитями опыта. А потом сами, сидя в теплых и уютных кабинетах, перерезают их. Во втором окне были подразделы: оружие, амуниция, гемы, зелья, крафтовые материалы, артефакты, прочее. Открыл первую вкладку. В интерфейсе сразу же появились разнообразные виды оружия: колющее, рубящее, дробящее. Десятки ползунков регулировали цены, нужные уровни, типы, расцветки. Выбрал обоюдоострый одноручный меч на 15-й уровень. Потряс головой, считая, что шестизначная сумма, которая начиналась с девятки, мне показалась. Но нет, цена оставалась прежней. Описания не было. При этом значилось, что все свойства будут доступны только после приобретения. Ага, бери, называется, кота в мешке. Установил минимальную цену. Все лоты исчезли. Начал двигать ползунок. На пяти тысячах появился кинжальчик. который напоминал скорее зубочистку, чем серьёзное оружие. Но с помощью него я хотя бы смогу перерезать нити с какой-нибудь сильной твари. Хотя пока что всё равно купить ничего не смогу. Для интереса проверил максимальную цену. Её не было. Ползунок двигался вправо. На нескольких миллиардах я оставил это ненужное занятие. С этим разберусь позже. В броне ассортимент был менее богатым. Все доспехи разделялись на пять типов: цельные поножи с сапогами, кираса, шлем, щит и странная конструкция, в которую входили перчатки, наручи и наплечники. Про цены и говорить нечего, они кусались, причём очень сильно. С гемами всё оказалось не так просто. Дорогие безделушки крепились к оружию и броне и как-то усиливали игрока. Минимальная повышающая характеристику на единицу стоила полтора миллиона. Надо будет у Киры разузнать про это. Зелья тоже разделялись на несколько типов: атакующие, защитные, повышающие, исцеляющие, отражающие и прочее и прочее. Тут были и дешёвые, дающие небольшой огонёк от броска, и баснословно дорогие, которые могли превратить несколько квадратных километров в филиал ада. Крафтовые материалы сразу же разделялись на зачарование, кузнечное дело и алхимию. Мималёт напробежался по вкладкам, но ничего особого не понял. Какие-то кольценаторы, спирали, зажимы. В общем, это явно не моё. Пусть уж Михалыч в будущем с этим возится. Артефакты давали бонус на постоянной основе к разнообразным параметрам. Всё, естественно, было настолько же полезным, насколько и дорогим. Во вкладке прочее продавалось всё, начиная от еды и одежды, заканчивая реактивными ранцами. Э, я упоминал, что цена меча на 15-й уровень меня удивила. Так вот, это казалось ничем не значищей мелочью по сравнению с ранцем. Уж не знаю, покупал ли его кто-нибудь хоть когда-нибудь. Маловероятно. В общем, со всем этим надо разбираться и разбираться. И времени это займёт явно не один час, да и не один день. Зарядил винтовку на случай, если покажется кто-то отличный от обычных ищадей безны. Перехватил лопату, закрепил топор. "Здесь еда!" крикнул я. Принимать первый бой на земле не имело никакого смысла. Пока я на высоте, нужно пользоваться моментом. Тварь задрала голову и завязала С нескольких сторон раздался схожий клич, оповещающий, что здесь есть кто-то вкусный и питательный. Вот и отлично. Чем больше монстров, тем лучше. Хрясь. Лопата вонзается в податливую голову. Зелёные шмётки разлетаются во все стороны. Существо падает. Выпад. Очередное тело валится на землю. Удар. Моб успевает подставить лапу. Новый тычок. Мутант не успевает среагировать и оказывается рядом с сатоварками. Способность показывает, что рядом ещё есть одна тварь, но она находится в одной из хибар. Я пока что в безопасности, можно слезать. Первый же моб приносит 2 единицы опыта. Улыбка Фортуны оправдывает своё название. Повезло бы так, когда я с менталистом или ещё одним небесбуду расправляться. Хотя это будет не скоро. Да и что-то размечтался я. Лучше уж пока сохранять мысли трезвоми. Я почти сразу же понял, что сделала Кейра. Она, по всей видимости, достала нить и моей рукой перерезала её. Вот и получилось, что я не только сохранил старый прогресс, но и приобрёл возможность пользоваться аукционом. Успокоил ещё одну тварь, которая находилась в моём старом доме. Монстр раскидал небогатую мебель, перевернул топчан и разломал печку. За что и был справедливо наказан. Отправился к землянке. Моя чудаковатая знакомая должна догадаться, что я пойду именно туда. Внутри зародились подозрения, что Тира может и не вернуться. Со снегоходом она, думаю, уже научилась обращаться. Автомат я ей оставил. Еда и одежда есть, но в любом случае надо будет ей хотя бы весточку оставить. Записку или что-нибудь в таком духе. А пока можно и самому прокачаться. Но своих двоих оно, конечно, помедленнее выйдет. Зато я теперь знаю, где находятся ближайшие твари. Я шёл зигзагами. Когда видел ищадие безны, уничтожал его. Когда способность говорила, что монстр где-то рядом, но я не видел его, обходил это место по широкой дуге. Можно было, конечно, рискнуть. Вот только винтовка, хоть и мощная, но ни в какое сравнение с автоматом не идёт. Вождь уж лучше она остаётся оружием последнего шанса. Спереди показались две твари. Одна из них завизжала и понеслась в мою сторону. Другая, выждав пару секунд, двинулась следом. И откуда ни взялись. Способность же говорит, что за ближайшими кустами находится другое существо. Огляделся. Нормальных деревьев рядом не было. Придётся сражаться в ближнем бою. Послышался звук ломаемых веток. Я тут же ринулся к монстру и резким выпадом вогнал штык-лопату в шею исчадия. Существо затихло. Отскочил, развернулся и достал топор. Дождался, когда мутант будет в пяти метрах от меня. С размаху метнул предмет. Остриё вошло в голову. Последнего добил тычком в переносицу. Что там Кейра говорила? Что против трёх тварей у меня не будет никаких шансов? Ну-ну, практика показывает обратное. Перерубил нити. Лог показал, что я получил 3 очка опыта. До следующего уровня надо набрать чуть меньше 600. Да уж, не самое быстрое занятие. И ведь мне действительно везёт, что рядом никого нет. Если концентрация тварей не зависит от количества людей, то в той же Москве будут большие трудности с прокачкой. Так или иначе, сейчас это не мои проблемы. И хорошо, что я оказался далеко от обжитых мест. с этими мыслями продолжил путь